не переносила многие запахи, ее постоянно тошнило, белки глаз пожелтели. Что поделаешь? Я хотела забеременеть, я довольна. А это создание внутри меня явно против. Не нравлюсь я ему. Энсу с ней не соглашался. Да что ты? Уж создание это рада больше всех? Конечно, смеялась Лила. И еще скажи, это я его туда засунул, так что мне лучше знать о тебе, не о чем волноваться.